Но воссоздание памяти и впечатлений, которое надлежало затем углубить, осветить, преобразить в духовные эквиваленты, не было ли одним из условий, если не самой основой произведения искусства, такого, каким оно представлялось мне еще в библиотеке? Преобразить в духовные эквиваленты, буквально эквиваленты ума. то есть следует превратить впечатление и то, что им предшествовало, в идеи. О, если бы у меня были силы, те силы, что еще не оставили меня в тот воскрешенный мной вечер, когда я увидел Франсуаля Шампи. Ведь к тому вечеру, когда отреклась моя мать, восходит медленная смерть бабушки, закат моей воли и здоровья. Все определилось в ту минуту, когда не в силах переносить более ожидания завтрашнего дня, чтобы прикоснуться губами к лицу матери, я решился, спрыгнул с кровати и в ночной рубашке подбежал и приник к окну, откуда лился лунный свет, пока не услышал, как уходит сван. Мои родители проводили его. Я слышал, как открывается калитка, как раздается звон колокольчика, калитка... закрывается. Тут я неожиданно понял, что если бы у меня были еще силы воплотить мое произведение, этот утренник, который внушил мне разом и его идею, и боязнь не успеть ее осуществить, прежде всего, несомненно, запечатлел для меня форму, некогда предчувствованную в Комбрейской церкви, остающуюся обычно невидимой, форму времени. Конечно, существует много других обманов для чувств, искажающих реальный облик этого мира, что мы и видели на различных примерах в этом повествовании. В конце концов, в крайнем случае я смог бы в самом точном переложении, какое я попытаюсь создать, не переставляя звуков, воздержаться от того, чтобы отделить их от причины, что их породило, подле которой рассудок задним числом их располагает. Ведь если я заставлю дождь петь свою тихую песнь в комнате и потопом не свергаться во дворе кипящий отвар, должно быть, это передаст всего лишь обычный прием художников, когда они изображают. Сообразно законам перспективы, очень близко или далеко от нас, яркие цветовые пятна. И сперва обманчивый взгляд покажет их нам, как парус или пик, а затем рассудок переместит их и подчас на огромные расстояния. Я мог бы, хотя обман тут больше, и далее, как это принято, наделять лицо прохожей отдельными чертами. в то время как вместо носа, щек и подбородка на нем ничего не должно быть, кроме пустой породы, на которой самые большие играют отцвет наших желаний. И даже если у меня и не хватит времени подготовить, что гораздо важнее, сотню масок, которые подошли бы к тому же лицу, даже если бы они были только проекцией смотрящих на него глаз, чувства, Прочтенного ими в этих чертах, и для тех же глаз, плодом надежды и страха или напротив любви и привычки, скрывающих на протяжении 30 лет изменения, связанные с возрастом. Даже, наконец, если бы я не взялся, без чего, как показала мне связь с Альбертиной, все искусственно и ложно. за изображение некоторых лиц не извне, но изнутри, когда малейшие их движения могут привести к смертельным пагубам, и не перекрашивал бы цвет морального неба, сообразуясь с давлением чувствительности или простым облачком опасности, которое, взволновав безмятежную уверенность, сильно умолявшую предмет, в мгновение ока раздувает его величину, Если бы я не мог привнести эти и множество других изменений, необходимость которых, если мы собираемся изображать реальность, может возникнуть в ходе рассказа в транскрипцию Вселенной, подлежавшей полному переписыванию, то по меньшей мере я не упустил бы случая описать, как человек, обладающий длиной не только тела, но и лет, вынужден... Задача все более и более трудная, которая в конце концов сломит его, волочить их за собой, перемещаясь в пространстве.